Приложение 21. Аромат любимого мужчины. С древнейших времен люди стремились использовать запахи в практических целях, чтобы стимулировать желаемые влечения и побуждения с помощью положительных ассоциаций. Неожиданный опыт несколько лет назад проделали британские парфюмеры. Они исходили из того, что традиционные ароматы духов слишком абстрактны и неопределённы, не вызывают чётких продолжительных ассоциаций. А что же может их вызвать? Конечно же, ароматы вкусной пищи. Были разработаны особые духи, имитирующие аромат свежеспеченных булочек, спелых фруктов и парного молока. Для мужчин специально создавались духи запахом комченой семги и бифштекса. Увы, экспериментальная апробация нового продукта продемонстрировала его полная фиаско. Мужчины и женщины при встрече с соответственно надушенным партнером впадали в крайнее недоумение. Ни о каком взаимном влечении не было и речи. Таким образом выяснилось, что взаимная притягательность никак не связана с пищевыми ассоциациями. Так с чем же? Ученые, изучающие поведение животных, давно разобрались, как братья наши меньшие используют обоняние для коммуникации с представителями своего вида. Для этих целей они выделяют секреты некоторых желез, маркируя ими границы своей территории или привлекая партнера для спаривания. Эти секреты получили поэтому название социальных гормонов или феромонов. Хотя наш обонятельный аппарат удивительно чувствителен, человек и другие приматы чувствуют запахи гораздо хуже большинства других животных. Тем не менее, способность различать запах друг друга не утрачена ими полностью. Судя по всему, каждый из нас обладает своим индивидуальным запахом, который позволяет другим людям более или менее бессознательно идентифицировать нас с носом. Какие-то запахи нас привлекают, какие-то безотчетно отталкивают. Вероятно, в общении немаловажно, чтобы партнеры находили приятным запах друг друга, даже если они не отдают себе отчета в том, что различают его. Недаром в народе бытует выражение «снюхались». Как сообщает антрополог Тэйбл Эйбл представители некоторых племен Новой Гвинии выражают свое дружеское расположение к уходящему, проводя у него рукой под мышкой нюхая руку и затем втирая его запах в свою кожу. На Филиппинах любовники, которым предстоит долгая разлука, традиционно обмениваются ношенной одеждой, чтобы как можно дольше чувствовать запах любимого человека. Замечено, что человеческий запах различается в зависимости от пола, поскольку мужчины и женщины вырабатывают разные секреты. Возможно, тут-то отчасти и кроется загадка феромонной сексуальной привлекательности. Немецкий сексолог... Эркрафт Эббинг сообщает о признании одного молодого крестьянина, который приписывал свои многочисленные победы над женщинами тому, что во время танца он сначала проводил на носовым платком у себя подмышкой, а потом втирал им лицо партнерши. Был проведен ряд экспериментов с альфа-андростанолом-феромоном, выделенным из мужского пота. Как показали исследования, присутствие этого вещества в воздухе приводило к тому, что испытуемые женщины начинали находить изображенных на фотографиях мужчин более привлекательными и дольше, чем обычно, задерживались в телефонных будках с таким воздухом. Кроме того, женщины в зале ожидания или в театре чаще садились на те места, которые были пропитаны этим запахом. Интересно, что женщины гораздо более чувствительны к запахам, чем мужчины. Американские исследователи давно заметили, что женщины-полицейские, сидящие в засаде, Немного раньше чуют воров-взломщиков, чем полицейские мужчины. Такое острое обоняние может быть единственным научным объяснением знаменитой женской интуиции. Поговорку о том, что встречают по одежке, наверняка придумали мужчины. Женщины встречают преимущественно по запаху. Подсознательно анализируя всю гамму запахов, исходящих от визави, женщина определяет свое к нему отношение. Интуиция подсказывает, этот трус или наоборот бесстрашный человек Этот добряк, но ему не хватает решительности. Этот скряга и зануда, а этот просто негодяй. Но он мне нравится, ничего не поделаешь. Правда, в современном городе существует множество «но». Одно из них – увлечение мужчин разнообразной парфюмерией, которая сбивается со следы женскую интуицию. Еще в конце 70-х годов в Англии вошли в моду аэрозоли, содержащие мужской фарамон – андростерон. Предполагалось, что они бессознательно притягивают и избуждают женщин, заставляя их воспринимать надушившихся мужчин как очень сексуальных. Многочисленные эксперименты подтвердили, что этот аэрозоль действительно имеет сексуально привлекательный и возбуждающий эффект. Однако, если мужчина предоставлен сам себе выбор дезодорантов, лосьонов и одеколонов, он чаще всего подбирает для себя запах, подходящий к его характеру. Делает это тоже интуитивно. Вот некоторые результаты исследований взаимосвязи запахов и мужского характера. Непредсказуемые, жизнерадостные и общительные мужчины любят в основном восточные, мускатные и альдегидные ароматы. Столь же непредсказуемые в поступках, но склонны к меланхолии, отдают предпочтение сладким цветочным запахам. Уравновешенные, энергичные, уверенные в себе мужчины любят шипровый, цветочно-мховый и фруктовый аромат. Чистолюбивые и довольно скрытные мужчины предпочитают альдегидно-цветочные и сухие запахи.